Расставшись с Мими, Наката направился к пустырю, который она ему показала. Размером с небольшой стадион он был обнесен высоким забором, сбитым из листов фанеры, а на нем табличка с надписью «Вход на стройплощадку без разрешения запрещен». Наката, конечно, был не в состоянии ее прочесть. Хотя на воротах висел тяжелый замок, обойдя площадку сзади, можно было без труда пролезть внутрь через дыру. Кто-то выломал там кусок фанеры. Стоявшие там раньше складские помещения снесли подчистую, но участок не разровняли, бросили, и он зарос зеленью. В высоченном золотарнике, над макушками которого танцевали несколько бабочек, мог бы с головой укрыться ребенок. Насыпанные тут и там кучи земли прибило дождями, и они превратились в холмики. В самом деле, настоящее раздолье для кошек. — Людей нет. Всякая мелкая живность вводится, укромных уголков сколько душе угодно. Кавамура на пустыре видно не было. Наката заметил лишь двух ободранных худых кошек, приветливо поздоровался, но те холодно покосились на него и, ничего не ответив, скрылись в сорняках. — Понятно. Кому охота попасть в руки ненормального, который тебе ножницами хвост отхватит? И Наката, хоть и без хвосты. вовсе не горел желанием попадаться этому типу на глаза. Да, тут осторожность не помешает. Наката забрался на один из холмиков и огляделся. Вокруг не души. Только белые бабочки порхали над травой, будто что-то искали. Наката выбрал подходящее местечко. Усевшись на землю, достал из брезентовой сумки на плече два сладких пирожка и принялся за свой обычный обед — Не спеша запивая его теплым чаем из маленького термоса, ищурясь на солнце. Перевалило за полдень было тихо, все отдыхало в гармонии и спокойствии. И Наката никак не мог уразуметь, как в таком месте мог затаиться тот, кто замышляет столь жестокую расправу над кошками. Медленно жуя пирожок, он провел ладонью по своему ежику сидеющих волос, «Будь на пустыре кто-нибудь, он бы ему объяснил, что у Накаты с головой не в порядке, но, к сожалению, вокруг никого не было. Поэтому Накате оставалось только легонько кивать самому себе. Молча он доел пирожок, сложил несколько раз целлофановую обертку и положил в сумку. Плотно завернув крышку, отправил туда же и термос. Небо затянуло облаками, но по расплывавшемуся высоко над головой светлому пятну Можно было понять, что солнце как раз в зените. Высокий носит чудную шляпу и сапоги. Накаты попробовал нарисовать в голове образ этого человека, но не смог представить ни чудной шляпы, ни сапог. Ничего такого в своей жизни он не видал. Как увидишь его, сразу поймешь. Вот что, по словам Мими, — сказал Кавамура. — Придется ждать, — подумал Наката. — Что не говори, это самый верный способ. Он встал и, зайдя в высокую траву, долго от души мочился. Потом, стараясь держаться незаметнее, устроился с краю пустыря в тени разросшихся кустов и стал поджидать этого странного типа. Ждать было скучно. Когда он опять явится на пустырь, кто знает. Может, завтра, а может, через неделю. Или вообще больше не придет. Такое тоже возможно. Но Наката был человеком привычным. Мог долго ждать чего-то без всякой цели, убивать в одиночку время, сидя просто так, ничего не делая и не испытывая от этого абсолютно никаких неудобств. Со временем у Накаты проблем не было. Он даже часов не носил за их отсутствием. Для него время шло по-своему. Приходит утро, становится светло. День заканчивается, темнеет. Стемнело, идешь в баню, что по соседству. После бани ложишься спать. По воскресеньям баня закрыта, остаешься дома. Настаёт время обеда, есть хочется. Идешь за пособием, кто-нибудь всегда по доброте душевной подсказывал ему, что пора идти. Значит, еще один месяц прошел. На следующий день идешь в ближайшую парикмахерскую стричься. С наступлением лета люди из районной управы угрем угощают. На Новый год подносят моти. Накат расслабился, щелкнул переключателем в голове, как бы перейдя в режим подзарядки. Для него такое состояние было совершенно естественным. Он с детства, особенно не задумываясь, постоянно этим приемом пользовался. Словно бабочка, наката закружил у самого края сознания, за которым все шире разверзалась черная бездна. Временами он вырывался за эту грань и взмывал над головокружительной пропастью, но ему не было страшно. Темнота и глубина его не пугали. Чего бояться? Открывающийся ему бездонный, мрачный мир — это гнетущее молчание, неясный хаос, его давние хорошие друзья. Он и сейчас был частью этого мира и хорошо это знал. В этом мире нет ни иероглифов, ни воскресений, ни грозного губернатора, ни оперы, ни... БМВ. Нет ни ножниц, ни высоких шляп. А в то же время нет угрей, сладких пирожков. Здесь есть все, но нет отдельных частей. А раз так, значит, не нужно менять одно на другое. Нет нужды что-то убирать, что-то добавлять. Лучше не напрягать мозги и погрузиться в это целое. Для Накаты, без преувеличения, это было как раз то, что надо. На него напала дремота, и он стал клевать носом. Но даже в таком состоянии все его пять чувств держали пустырь под наблюдением. Случись что или появись тут кто-нибудь, Наката тут же открыл бы глаза и стал действовать, но в небе. Точно постелили ковер. Пепельные тучи затянули его сплошь. Однако дождя, похоже, можно не бояться. Это все кошки знают. Знал и наката.